Глава вторая Я не ослышался. Задаю мысленно вопрос Бори. Эти идиоты уверены полностью в своей победе. Я тут почитал кое-что на личных сайтах Даниила: Его все считают гением игры на бирже гением! Поэтому и расчет на то, что ты не зная с кем связался, а ты не узнал бы ничего без меня. Вляпался бы в эту проигрышную для нас ситуацию. «Расчет верный. Но ведь они даже не подозревают, что у тебя есть я. А вот со мной их шанс на выигрыш стремительно катится к нулю. И давай по ставкам обсуждения продолжай». «Что с этими ставками с их стороны делать?» – паникую я. «Я на такое не подписывался». «Чего кипишуешь?» – смеется довольный Боря. «Просто все умно обыграй. Почему бы тебе перед глазами этого неугомонного ухажера Лизы Ей это заведение, как от себя, в качестве свадебного подарка не предоставить. Берешь сейчас и при всех звонишь ей. Так, мол, и так, через час она может приезжать и начинать осматривать твой ей подарок, как своей невесте. Да вся страна умом тронется, когда об этом все СМИ растрезвонят. А они растрезвонят. Так и ты у всех на слуху. А если выгорит и это заведение к рукам своим прибрать сможем, то все. Ты станешь не просто лучшим автором лучшей песни года, ты станешь и вовсе человеком года. Братьев своих затмишь, хотя они и добились в глазах общественности невозможного, возродили считающиеся утраченными для империи кланы великих князей. Да и девок тебе сюда затащивших наказать бы. А что может быть лучше наказания, чем отобрать огромный развлекательный центр? Гордость кланов Хованских, в чьих интересах девчонки действовали в отношении тебя. «Ведь многие узнают, в чьей легкой подаче ты тут оказался. Уверен, у девчонок будут очень серьезные из-за тебя проблемы. Вот просто уверен почему-то, что Хованский так зуба тебе огромный лучший в стране развлекательный центр не отдадут. А потому нужно подумать о том, кто судьями будет». «А что им сейчас говорить, в данный момент?» – туплю я от таких новостей. «Ты чем слушал, когда я тебе про это говорил?» Распекает меня и скин. «Удивись сильно! Все же это ожидаемо! А вот потом уже удиви их самих своим звонком пожарской! Давай, действуй!» «Да уж, делать удивленно ошарашенный вид мне не надо было. Он и так застыл у меня на физиономии». «Вы сейчас серьезно?» Обращаюсь я к своим оппонентам. «Как-то наши ставки на пари неравноценны. Это заведение несколько лярдов стоит». Они не несчастных шести миллионов рублях. «Мне очень важен разговор с Елизаветой Глебовной», напоминает Николай. «И ваш будущий противник все же более опытен в вопросах игры на бирже, чем вы. Признайте это!» Киваю, соглашаясь с такой трактовкой вопроса. «Мы сильно рискуем. И вы тоже, но чуток поменьше. Если вам улыбнется удача, наша ставка сыграет в полной мере». «Уж поверьте мне, обмана не будет!» «Кто судить наше пари будет?» Задаю я ему вопрос. «Предупреждаю, это должен быть человек с репутацией честнейшего аристократа. Это раз. И чтобы он был нейтрален как ко мне, так и к вам. В противном случае я отказываюсь от пари, ибо мой вариант игры полностью проигрышный для меня, не имеющий шансов на победу. А еще я и на ставках зрителей потеряю 100 миллионов». «Не хотелось бы терять такие существенные для меня суммы денег». «Насчет судей – вполне неправдный вопрос, а потому могу рекомендовать в качестве судьи одного господина с исключительной репутацией неподкупного человека», – отвечает Даниил. «А я предложу и второго. Видел его тут сегодня среди гостей. Не должен еще уехать», – поддерживает Даню и его брат Коля. И кто не эти почетные господа? Задаю я вопрос им обоим. Князь Милославский Юрий Владимирович, отвечает старший. И граф Орлов, который Алексей Михайлович, вторит ему мой будущий противник по пари. Поддерживаю. Тут же в голове раздается голос Бори. Кристальной честностью славятся в обществе эти господа. Их не купить ни за какие деньги. Соглашайся? Ну, как противиться решению Скина. Слышал я об этих господах, киваю головой я, но никогда не видел их воочию и представленным не был. Почту за честь встретиться с ними лично, если они, конечно, согласятся рассудить наши пари. Говорю я. Сей момент. Команда уже дал охране и персоналу найти, в каком месте комплекса отдыхают эти господа, и сам все организую. Ведь лично с каждым из них нужно пообщаться. «А потому я вас оставляю», — говорит Николай. И уже обращаясь к Дане, добавляет. «Вы же организовываете принятие ставок. Сергей пока может отдохнуть. Сумму для ставок с его стороны для зрителей мы обеспечим». «Ну вся. А теперь на время разбегаемся. Сверяем часы. Ровно в 10 вечера начинается ваша пари. Окончание ровно в 11 часов 00 минуты, ни секундой и больше». «Объявление мы сейчас сделаем! Вернее, объявим после того, как я с судьями насчет пари переговорю! На вся! Разбежались!» И правда, быстро как-то ребята все организовали. И полчаса не прошло, как меня представили двум серьезным дядькам, один из которых и вовсе оказался великим князем, причем представителем оппозиции в Боярской думе, но за честность которого мог положиться любой аристократ империи. Под стать ему, с похожей в обществе репутацией, был и граф Орлов. Моложе существенно своего старшего товарища, но все мы трое в сравнении с ним выглядели совершенно еще пацанами. Договорились легко о проведении пари. Быстро обсудили главные определяющие факторы, с помощью которых судьи определят победителя. В нашем споре это было количество заработанных денег и время, потраченное на это а также когда и во сколько снимаются данные по заработанному на бирже. Блиц-турнир, в принципе, был готов к началу. И еще, ставить в известность о нашем паре всех собравшихся в развлекательном центре не стали. Круг лиц тех, кто в курсе был происходящего, определили наши судьи. Всех завели в один из залов для игры в покер, который по каким-то причинам сейчас пустовал. И там все с комфортом расположились, как участники соревнования, так и их зрители. За меня никто не болел, даже в ставках посторонним поучаствовать не дали. Просто еще 100 миллионов выставили против меня мои оппоненты в ответ на мою ставку из ими же проигранных денег. Будет приятно посмотреть потом на выражение лиц моих противников, когда прозвучит сигнал об окончании пари и судьи огласят его результаты. А пока около меня крутятся мои новые подружки. В кавычках. Очень натурально изображают испуг на своих лицах и задают правильные вопросы, не забывая при этом усердно причитать о том, как я, не подумав, влез в это ненужное никому пари. При этом обе забыли даже сейчас предупредить меня о том, что мой противник среди местной золотой молодежи, признанный гений игры на бирже. Промолчали. А этого дорогого стоит. Ну вот и все. Звонить Лизе я пока не стал. Смысл втягивать ее в это шоу. Вот закончится оно, тогда да. Кому же как не ей расхлебывать то, что мы сейчас пытаемся с моими оппонентами замутить? Нам предоставили два компа. Сидим напротив друг друга. Две линии подключения к интернету. Мы друг от друга независимы. Перегородка стеклянная, звуконепроницаемая. Мы вдвоем у всех как на ладони. Нас видеть могут все. Мы не видим никого. Есть только громкая связь с судейскими. Договорились, что бы ни произошло, переигровки не будет. Так что... Я через свой ридер ноут подключил к своему интернету. Мой противник пользуется услугами своего провайдера, обслуживающего это заведение. Вот и сигнал прозвучал. Время пошло. Начали. Я же просто пялюсь в ноут. Мне так сидеть теперь час, изображая себя вселенского страдальца. За меня другие работают. И явно очень даже продуктивно. «Парень и правда гений в своем деле? Ты не успел ноут открыть, как он уже ставку попытался сделать. Явно у него прикормленная часть сайта есть, где он уже как рыба в воде», — делится со мной впечатлениями Боря. «Но сегодня ему не вчера. Я тут помеху кинул на его ноут. И чтобы он не пытался делать, компьютер будет очень сильно тормозить». «Тебе не видно?» «Но он уже задергался!» «Да только вот выйти из-под стеклянного колпака, куда он сам себя загнал, не может!» «Договор есть договор!» «К слову сказать, сто с лишним кусков он уже проиграл!» «Он ведь нажимал несколько раз на ставку, а она не реагировала на его экране!» «Вот и привет!» «Ставки на биржу проходили, а обратного отклика не было, когда нужно было результаты фиксировать!» «Влетел он сильно!» Вроде плакать должен, а этот с головой в работу окунулся. Я его успехи под контролем держу. Не дам нас обыграть, но и отрыв будет между вами минимален. Ты, главное, из кресла не вывались и не засни, ведь тебя тут все видят. И глаза открытыми держи, и хоть что-то пальчиками на клавиатуре набивай. Не выходи из образа мальчишки, кто впервые подобное видит. Ну, удачи нам. Время работает на нас. Время и правда работает на нас, благо хоть кресло очень удобное. Но и минус в этом есть. В нем так хорошо сидеть, и удобное, и в меру мягкое, а потому спать тянет, коли я ничем, считай, не занят. Хорошо хоть мое состояние Боря отслеживает. Если бы не Искин, точно бы спалился. Так, время подходит к концу, инструктирует меня Боря. Как поднимут стеклянные перегородки, отделяющие нас от зрителей и болельщиков? Прими печальное выражение, что ты сильно расстроен результатами. У тебя, увы, минус. — В смысле? Не понимаю я, про что говорит Боря. — Ты в минус ушел. Дополнительно денег, считай, потратил. Но всего чуть меньше 100 рублей, — объясняет мне Боря. Все поймешь потом. А пока готовься. Уже отчет пошел и обнуляет ваши результаты. В смысле, фиксирует. Слушай. — Пять секунд. «Четыре. Три. Две. Одна. Все!» «А теперь откидывайся на спинку кресла и глаза прикрой, словно ты устал сильно». «А вот и прозрачными стекла стали в моей мини-комнате. Вижу, что народу в зале прибавилось в разы. Не понял. С чего бы это?» «Да все просто!» — объясняет Искин. «Не удержался Николай и решил еще подзаработать». Он и на тебя денег кинул, и на Даниила, чтобы и собравшиеся тоже могли свои ставки поставить. Идиоты! Сверху почти полтора ляма накидали богатенькие дяденьки и тетеньки. Причем на тебя в основном девушки и женщины ставили. Да не в основном, а только они. Так сказать, в качестве противовеса желающим на тебе заработать мужчинам. А теперь следи за происходящим. Скучно, уверен, уж точно не будет. И да, не смотри на табло. Там общие данные на данный момент. Минуту назад изменения внесли, оттого и разница в цифрах такая. А вот то, что касается того, каков ваш результат на момент 11 часов 00 минут сегодняшнего вечера, это будет для всех собравшихся шоком. Главное, за выражением своей физиономии следить не забывай. Не начни радоваться раньше времени. «Хоть плачь от разочарования на публику, это разрешаю, это приветствуется!» А плакать и правда хотелось. На табло радостные для меня цифры висели. «13 тысяч в плюсе у моего соперника и 73 рубля, причем в минусе, у меня!» «Понятно теперь, чего так большинство собравшихся радуется, особенно мои оппоненты и их прихвостнее. А вот дамы и девушки, которые, по-видимому, деньги в свободных ставках ставили на меня, что-то весьма разочарованными выглядят. Но подождем вердикта судей. Словно подслушав мои мысли, раздался голос господина Милославского. «Дамы и господа, прошу минуту вашего внимания. Оглашаются результаты прошедшего пари между уважаемыми господами графом Персовым Сергеем Геннадьевичем» и бароном Бруевичем Даниилом Валентиновичем. Хорошо поставленный бас у нашего главного судьи. Ему бы ведущим на телевидении работать или диаком в церкви подрабатывать. Но это уж точно не желания для великого князя. Какой талант пропадает. Вот что плохо. И вот этот талант и стоящий рядом с ним граф Орлов оглашает результаты игры в удачу, которая уж больно многого стоит. Первая пари за полгода, и такие ставки сумасшедшие. Но послушаем, что нам сейчас скажет великий князь, который на сегодня выполняет обязанности, считай, верховного судьи в нашем непростом соревновании. А ведь ставки серьезные, не на шутку поставлены. Но не отвлекаемся. «Честно говоря, результатами этого пари я и сам ошарашен», продолжает в полнейшей тишине в зале говорить наш судейский. «Но постараюсь быть полностью непредвзятым». Так кому же сегодня госпожа удача сильно благоволит? Итак, результат господина графа. На 23 часа по Санкт-Петербургскому времени 00 минут 00 секунд показания счетчика наличия средств показали небольшую дыру в кошельке господина Персова размером в 72 рубля 98 копеек с индексом минус. По залу прошелся неодобрительный гул. И печально то, что волна возмущения в основном исходила от собравшихся в этом зале дам. На лицах сопровождающих их мужчин витали весьма довольные снисходительные ухмылки. А господин судья между тем продолжал. «Результат его соперника!» Все тут же перевели взгляды на горевшие тусклыми огнями подсветки цифр-табло. «Приличный отрыв у нас!» Вздыхая печально, и даже слезу скупую пустил. Ведь реально на кону огромная куча денег. На 23 часа сегодняшнего дня, 00 минут, 00 секунд, показатели заработка господина барона составили... Пауза держит опытный интриган. 106 рублей 75 копеек. Зал грохнул аплодисментами, и явно собрались все поздравить моего оппонента. «Вон мелкая Дашка, внучка министра МВД и моя одногруппница, уже висит болтающейся сосиской на шее моего соперника. Понятно, у них оказывается отношения. Один я об этом ничего не знал. Вот только рано радуйтесь, господа!» Голос великого князя Милославского громыхнул к потолку своим громким басом. «Со значением минус!» И это был приговор для моих противников. И это была моя безоговорочная победа в этом странном во всех отношениях пари. И тут же все эти данные отобразились на электронном табло над нашими головами. Радостный визг огласил зал. «Какая-то девица повисла у меня на шее, а ее горячие губы обхватили мой рот в благодарном горячем поцелуе». «Этого не может быть!» — шепчет обескураженной новостью, что они проиграли, Николай. Даниил, наоборот, вздыхает и видно, что еле сдерживается, чтобы не заплакать. «С самого начала что-то с интернетом случилось, и ставки мои не сыграли. В минус сразу со старта серьезный ушел, только к концу часа подтянулся, и то сильно рисковал на ставках, но не хватило всего три минуты» двадцать две секунды раздается рядом с нами голос алексея орлова я лично следил за временем разводит он руками поражен если честно и поворачивается ко мне слышал о вас и о вашей семье только хорошее уважаемый граф почту за честь если вы когда нибудь выкроете время в своем графике и нанесете визит в мою скромную обитель на васильевский остров честь имею господа Акт о проведении пари мы с господином князем уже составили. Дальше уже возьмут всю суету по его выполнению юристы ваших фамилий. Благодарю вас, что оказали мне честь и выбрали меня в качестве одного из судей в столь щекотливом деле. Поздравляю вас, граф. Это уже мне лично. Вы поистине баловень судьбы. А вас, барону, вы спешу утешить и примите мои искренние соболезнования. Такой необычный и серьезный проигрыш. У вас был прекрасный развлекательный комплекс. Но, надеюсь, при новом хозяине он будет также регулярно радовать нас своими приглашениями на интересные развлекательные вечера. Мое почтение, господа. Вынужден откланяться. Дела? Чем-то похожую речь нам толкнул, вручая документы о проведенном паре и великий князь Милославский. Юрий Владимирович со значением в голосе поздравил меня с победой и тонко намекнул, что не отказался бы от карточек вездеходов почетных гостей центра для своих внучек. Любительницы они отдыхать в ставшем как-то слишком просто моим развлекательном центре. И тоже ждет меня в гости. Тем более у него три внучки примерно моего возраста. Умницы, красавицы и... и все прочее.